«Странно, что вы не обратили внимания на логичность этого языка», — отвечал Ари. «Господь Бог считал древнееврейский настолько логичным, что он велел написать Библию именно на этом языке». Китти улыбнулась и кивнула. Оркестр заиграл фокстрот. «Танцуете, мисс Фремонт?» Марк откинулся на стуле и следил за тем, как Бен Канаан повел Китти к площадке, обнял ее и ловко повел в танце. Марку не нравилась искра, вспыхнувшая, когда они увидели друг друга. Ему было неприятно думать, что Кити такая же, как все, и готова заигрывать с мужчинами, как все. Они танцевали недалеко от его столика. На лице Кити застыло выражение какой-то растерянности, оно казалось неестественным. Затем Марк подумал о самом себе. С тех пор, как он прибыл на Кипр, его не покидало чувство, что здесь заваривается какая-то каша. Появление Банканана только подтверждало эту догадку. Он достаточно хорошо знал палестинцев и догадывался, что он один из главных агентов Масада или Ябет. Он знал также, что тот попростил его о чём-то, иначе он не стал бы искать встречи с ним. А Китти она интересовала его как его паркера спутница, или было ещё что-то другое. Китти была рослая женщина, но в объятиях Ари бен Канаана она чувствовала себя девчонкой. Она испытывала странные чувства. Появление этого атлетически сложенного, красивого мужчины сбило ее с толку. Теперь в его объятиях всего лишь минуту после того, как они познакомились, она чувствовала какое-то странное освобождение. Это было приятное чувство. Она уже много-много лет его не испытывала. В то же время ей все это казалось глупым. Танец кончился, и они вернулись к столику. — А я думал, что вы, палестинцы, умеете только плясать хору, — сказал Марк. "Ты слишком долго подвергался влиянию вашей культуры", ответил Ари. Принесли сэндвичи, и он принялся жадно есть. Марк терпеливо ждал, когда он выложит перед ним цель своего прихода. Он внимательно посмотрел на Китти. Она уже овладела собой, хотя продолжала поглядывать искосо в сторону Ари, готовая каждую секунду к удару. Наконец Ари перестал есть и, не взначай, бросил: "Мне нужно поговорить кое о чём с вами обоими". Здесь самым логове неприятеля, Ари улыбнулся. Он обернулся к Китти. Паркер не успел сказать вам, что в известных кругах мою деятельность считают крамольной. Время от времени англичане даже оказывают нам честь, называя нас подпольем. Одна из первых мыслей, которую я стараюсь внушить новому члену нашей организации, — это мысль об опасности, заключающейся в полуношных свиданиях. Я бы сказал, что нет на свете более подходящего места для обсуждения моего дела к вам, чем вот это. «Давайте пойдем хоть в мой номер», — сказал Марк. Не успели они закрыть за собой дверь номера, как Ари перешел прямо к делу. «Паркер, мы с вами можем оказать друг другу услугу». «Я слушаю». «Вы знакомы с лагерями для беженцев в Караолосе?» Марк и Китти кивнули. «Я тут набросал план побега трехсот детей». Мы перевезем их сюда, а здесь, в Киранском порту, погрузим их на борт корабля. Ваши ребята уже давно занимаются нелегальной переправкой беженцев в Палестину. Это старо. Это будет ново, если вы мне поможете. Вы помните, какую бурю вызвала наше нелегальное судно «Обетованная земля»? Конечно, помню. Англичане неплохо получили тогда по шапке. У нас такое чувство, что если нам удастся спровоцировать еще один такой инцидент, как тогда с «Обетованной землей», то мы сможем заставить их отказаться от своей иммиграционной политики в Палестине. «Я вас плохо понимаю», — сказал Марк. «Если вам даже удастся устроить массовый побег из караулоса, то как же вы доставите детей, людей в Палестину? Если же вы их доставите, то мне что-то перепадет от этого?» «В том-то еще дело», — сказала Ари, — «что никуда дальше борта корабля и дальше Керения они не попадут. Я вовсе не собираюсь переправлять их в Палестину». Марк потянулся вперед. Это становилось интересным. В плане Банканаана явно крылось больше, чем казалось на первый взгляд. «Положим, — сказала Ари, — что из Карауласа сбегут 300 сирот, и мы их погрузим на корабль здесь, в Кирене. Положим дальше, что англичане нас накроют и не дадут судну сняться с якоря. Теперь, положим, вы напишите заранее репортаж обо всем этом, и этот репортаж лежит у вас где-то в Париже или Нью-Йорке. В Нью ту самую минуту, когда дети будут все погружены на корабль, Ваш репортаж является, появляется под аршинным заголовком на первой странице всех сколько-нибудь важных газет. Маркс уяснул. Как большинство американских корреспондентов, он сочувственно относился к беженцам. Марк получит сенсационный материал. Бен Канан получит гласности, вытекающую из нее пользу. Но достаточно ли сенсационным будет материал? И стоит ли ему связываться со всем этим? Дополнительной информации ему ждать было неоткуда. Посоветоваться он ни с кем не мог, он сам должен все обдумать и решить. Ари дал ему понюхать ровно столько, чтобы возбудить его аппетит. Задавать палестинцу дополнительные вопросы уже означало бы согласиться. Марк посмотрел на Китти, она ничего не понимала. «А как вы собираетесь устроить побег трехсот детей из Караолоса и доставить их в Керению?» «Значит, вы согласны?» «Это значит только, что мне интересно знать. Ни к чему это меня еще не обязывает, но вот вам мое слово». Если я не дам вам своего согласия, всё равно всё, что будет сказано в этой комнате, здесь и останется. Из меня этого достаточно, сказала Ари. Он уселся на краю низенького комода и изложил свой план побега пункт за пунктом. Марк наморщил лоб. План был смелый и отважный, прямо-таки фантастический, и несмотря на это, гениально простой. Всё, что ему нужно было сделать, Это написать репортаж, переправить его каким-нибудь образом в лондонское или в парижское отделение АСН, а когда он подаст заранее обусловленный знак, репортаж появится в газетах, и это произойдёт в тот самый момент, когда состоится побег. Гарри кончил и Марк некоторое время обдумывал. Он закурил сигарету, прошёлся по комнате и стал забрасывать Ари вопросами. Тот, казалось, всё предусмотрел. Да здесь стояла возможность целой серии сенсационных репортажей. Марк пытался взвесить Какие шансы на успех у невероятного плана Ари? Получалось не больше, чем 50 на 50. Марк принял во внимание, что Ари очень умный парень, что он знает английские порядки на Кипре как свои пять пальцев. Ему было известно также, что у Ари есть помощники, которым такое дело вполне по плечу. "Я вступаю в игру", сказал Марк. "Прекрасно", ответил Ари. "Я так и знал, что вы не упустите такой возможности". Он повернулся к Китти. "Миссис Фремонт, Неделю тому назад вам предложили работу в детской секции. Вы обдумали это предложение? Я решила отклонить его. Может быть, вы еще раз подумаете, чтобы, так сказать, помочь Паркеру? Нет, зачем нам Китти?» – вмешался Паркер. «Все учителя, няни и прочие работники с волей еврея», – ответил Ари. «Мы должны исходить из предположения, что все они у англичан на подозрении». «На подозрении в смысле чего?» «Сотрудничество с МОСАДом». Вы христианка, миссис Фремнт. Нам кажется, что женщина вашего происхождения и вероисповедания будет пользоваться гораздо большей свободой действий. Другими словами, вы собираетесь использовать Кити в качестве курьера более или менее. Мы подделываем в лагере всякие документы, в которых мы нуждаемся вне лагеря. Маркс сказал: "Мне, пожалуй, лучше предупредить вас заранее, что я не пользуюсь особыми симпатиями англичан. Не успел я спуститься с самолёта, Как адъютант Сатерленда уже явился ко мне засвидетельствовать своё почтение. Мне правда это вряд ли помешает, но если Кити пойдёт работать в Караоус, они, пожалуй, заподозрят, что она пошла туда по моему заданию. Совсем напротив. Они будут совершенно уверены, что вы никогда не послали бы её работать в Караоус. Может быть, вы и правы. Конечно, я прав, сказала я. Допустим, что произойдёт самое худшее, допустим, что миссис Фремонт попадётся с поддельными бумагами. Она решительно ничем не рискует, не рискует. Будет, конечно, неловко, её возьмут, пожалуй, под наблюдение или выпроводят с Кипра. Минуточку, сказала Китти. Я слышала, как вы тут распоряжаетесь моей судьбой. Мне очень жаль, что мне вообще пришлось присутствовать при этом разговоре. Я не собираюсь идти работать в Караолас, мистер Бен Канаан, и я не хочу быть замешанной в ваших делах. Ари бросил быстрый взгляд на Марка, тот только пожал плечами. Она совершеннолетняя. Я думал, вы с Паркером друзья. Мы и есть друзья, сказала Китти. Я вполне понимаю, что он заинтересован в этом деле. Не понимаю, как-то вы можете не быть заинтересованной в этом деле. Вы. У нас сейчас конец 46-го года. Еще через несколько месяцев мы будем праздновать вторую годовщину Победы. Между тем, множество людей все еще находится за колючей проволокой в нечеловеческих условиях. В Караулосе есть дети, которые просто не представляют себе жизни за пределами колючей проволоки. Если мы не заставим англичан отказаться от своей политики, у них есть шансы остаться на всю жизнь за колючей проволокой. Вот именно, — возразил Аки. Все, что имеет отношение к караулосу, безнадежно связано с политикой. Я уверен, что у англичан есть свои соображения. Я не хочу принимать чью-либо сторону. Миссис Фремонт. Я был капитаном в английской армии и награжден крестом за отвагу. Хоть и пошло, но скажу все-таки, что некоторые мои лучшие друзья англичане. У нас имеются десятки английских солдат и офицеров, не согласных со всем тем, что делается в Палестине, и помогающих нам днем и ночью. Тут политика ни при чем. Речь идет просто о человечности. Я сомневаюсь в вашей искренности. С чего бы вы стали рисковать жизнью трехсот детей? У большинства людей имеется цель в жизни, сказала Ари. В Караолосе жизнь лишена цели. Бороться за свободу — это цель. У нас в Европе четверть миллиона людей, желающих попасть в Палестину. Любой из них с радостью поднялся бы на борт судна в Кирене, если бы ему предоставилась такая возможность. Вы очень хитрый, мистер Бенкенаан. Мне вас не переспорить. У меня нет на все готовых ответов, как у вас. Я думал, вы медсестра, — иронически сказал Ари. В мире достаточно горя. Существуют тысячи мест, где моя работа так же нужна, как в Караулосе, с той только разницей, что там это не связано с политикой. Почему бы вам не съездить сначала в Караолос, а уж тогда решать? Вам не удастся перехитрить меня, и я не дам себя спровоцировать. Я работала сестрой в ночную смену на станции скорой помощи, и почти не проходило ночи, чтобы я не имела бы дела с калеченными. Вам вряд ли удастся показать мне в Караолосе что-нибудь такое, чего я не видела раньше. В комнате воцарилась тишина. Арибанкан на ангол глубоко вздохнул и поднял руки в знак того, что сдаётся. "Жаль", сказал он. — Через пару дней мы с вами увидимся, Паркер. Он повернулся к двери. — Мистер Бенканаан, — сказала Китти, — а вы уверены, что я не выдам вашего плана нашим общим друзьям? Паркер вернулся и посмотрел ей прямо в глаза. Она сразу поняла, что сказала не то. Жесткая улыбка чуть скривила его губы. — Мне кажется, что у вас просто заговорило женское самолюбие. Вы хотите, чтобы последнее слово осталось за вами. Вообще же я не часто ошибаюсь в людях. То есть не могу себе позволить этого. Мне нравится американец, у них ещё не совсем выбилась совесть. Когда она проснётся его у вас, вы сможете найти меня у господина Мандрии. Я буду очень рад показать вам караолос. Вы очень уверены в себе, не так ли? Я бы сказал, ответила Ари, что как раз в эту минуту я более уверен в себе, чем вы. Ари вышел из комнаты. Прошло несколько долгих минут, прежде чем улеглось напряжение, вызванное этим неожиданным визитом. Кити сбросила туфли и села на кровать. Вот тебе и интересный вечер. По-моему, ты правильно сделала, что не ввязалась во всё это. А ты? Я другое дело. Тут всего на день работы, а может, получится целое дело. А если бы ты отказался, то они нашли бы какого-нибудь другого журналиста в Европе и привезли бы его на Кипр. Они очень неглупый народ, и у них нет недостатка в средствах. Я им просто подвернулся под руку. «Марк», — задумчиво сказала Китти, — «не повела ли я себя глупо?» «По-моему, ты вела себя ничуть не глупее, чем вела бы себя на твоем месте любая другая женщина». Марк хотел дать ей понять, что от него не ускользнуло, какое впечатление произвел на нее Ария.